Построили летнюю кухню, дровяной сарай. Небольшой участок двора обнесли сеткой, там поселились куры, веселые, молодые, с алыми гребнями, а среди них расхаживал сияя радугой разноцветный владыка. Вера его называла наш русский народный петух. И кота завели тоже русского народного, традиционно серотигровой масти, в память Всех предшественников его назвали Кузьмой. Построили две беседки. Между ними Вера влатоновна посадила розы, и цвели они целое лето. Одни осыпались, другие начинали цвести. Вот и есть у меня свои розы. Долго пришлось до них доживать. Жизнь была тяжелая, трудовая, но... Здоровая и почти изобильная. Денег, правда, не хватало. Пенсия шла, главным образом, на уплату долгов. Зато были свои куры, свои яйца, свои ягоды, яркая породистая клубника. Впрочем, клубника больше шла на продажу. Не на рынок, а по знакомству. Шунечка не хотел об этом знать, но молчаливо потворствовал. Был свежий, ветрами пронизанный воздух. Синее и на горизонте, особенно широко видное с террасы, сквозь плети дикого винограда, сплошь завившего дом сверху донизу. Море со своими барашками и парусами иногда тревожило Веру, как напоминание об иной жизни, более просторной, но размышлять ей было некогда. Мать Анна Савишна поселилась у Ларичевых с тех пор, как в одну из весен Полой водой смыла под старую хату. Она уж давно дышала наладанной, вот не выдержала. Хорошо старухе самой удалось спастись, не придавило развалинами. Она стояла на краю обрыва в темненьком летящем платке с задумчивым темным лицом и что-то нашептывала. Вера обняла ее за плечи, мать отстранилась. Ремонтировать бесполезно, сказал Ларичев и тут же распорядился. Взять вещи, какие остались, маму к нам. Анна Савишна что-то говорила про инструмент, пианино, верного найденыша, прожившего с ней годы и как-то по-своему скрашивавшего ей жизнь. Александр Иванович ее высмеял. От инструмента остались рожки до ножки. Мать покорилась. Вырыли из-под мусора какие вещи. Было их до странности мало. Ничего не нажила за долгую жизнь. Тем временем подкатил на грузовике. Александр Иванович погрузились, поехали. Дома выпили за новоселье, Анна Савишна тоже пригубила вишневой наливки, но глаза были горькие. А на участке, где стояла хата, кто-то по договоренности с Александром Ивановичем начал новую стройку. У ларичевых выхмать жила тихо, неслышно, в маленькой комнатке без окна бывшей прихожей освещалась она через дверь летом в ней было прохладно зимой тепло вера называла ее каюта люкс и правда в комнатке было уютно портреты ужика жени старая карточка платона бутова усы колечками лиловое бархатное яйцо с пазументами пучки крашенного ковыля и чистота чистота Вера любила забежать к матери со двора, с грядок, с яркого солнца, мать брала ее за руку, и так они сидели минутку. Жизнь у Ларичевых шла налаженно, складно, по четкому расписанию, как на корабле. Летом Вера вставала рано, надевала широкополый соломенный брыль и шла на свои плантации. Полола гряды, подвязывала виноградные лозы, опрыскивала деревья. Все это не полюбительски, а на научной основе. У нее уж скопилась неплохая библиотека по садоводству. Шунечка вставал позже, часов в десять. Ради утренней неги он предпочитал не одеваться и кейфовал в одних трусах, обширных, как черные флаги. Над ними привольно располагался волосатый немалый живот. — Эй, там на камбузе! — кричал вставший Александр Иванович. — Иду, иду! — спешно откликала Санна Савишна. — Мне не вас, а Верочку. Я не при всем параде, так сказать, без галстука. — Шунечка, доброе утро! — скромненько говорила Вера, заглядывая через порог. — Чего тебе подать? «Чаю с калачом! Варенье абрикосовое!» Проходило две-три минуты и являлась Вера с подносом, где было все то и только то, что требовалось. Чай горячий, душистый, свежезаваренный, шунечка не терпел перестоявшего, белый мягкий калач с мученистой корочкой, разогретый, слегка подрумяненный, темно-рыжее, нежно-густое варенье. И надо всем этим... Улыбка. За годы супружеской жизни Вера Блатоновна выучилась улыбаться, какие бы кошки не скребли на душе, быть всегда свежей, подтянутой, оживленной. Вот и сейчас, после работы на жарком солнце, она была свежа, причесана, сбрызнута одеколоном, садилась напротив мужа, не распускаясь, не разваливаясь, прямо и стройно, с ямочками на веселых юных щеках, и любо было смотреть на ее полные, гладкие, золотисто-загорелые руки. Удовлетворенный Шуничка, выпив свой утренний чай, целовал жену в щеку и милостиво ее отпускал. Сам же в трусах садился в кресло читать книгу. Книг у него было немного, но он их любил. Заботы по дому были строго разделены. Сад, огород, кухня, белье — это Верочка. Сарай починить, уплатить налоги, привести воду, оборудовать чердак — это все Александр Иванович. С годами он стал хозяином солидным, рачительным, разумно расчетливым, без мелочности и скупердяйства, знал цену всему, и себе в частности. Разные... Коли теперь к столу не допускались, принимались по второму разряду в кухне. Особой стороной жизни, особой заботой и радостью были дачники. Летом для пополнения бюджета Ларичевы сдавали часть дома, но никому попало, а по строгому выбору. Тут Александр Иванович был привередлив, не терпел в доме плохого общества. Хорошим обществом были люди высокого полета. Профессора, артисты, генералы. Сам выученный, как говорится, на медные деньги, Шунечка ценил образование, но с достоинством, без подобострастия. Снять дачу у полковника Ларичева было честью, доступной не всем. Дом был добротен, уютен, изобретательно ухожен, Комнаты светлые, высоки, просторны, украшены занавесками, свежо надутыми ветром, а всего важнее, что дачники чувствовали себя не дачниками, гостями. к Их услугам были и сад, и огород, со всем там произрастающим, и смуглые персики, и матовая малина, и беседки, и розы, и... Просторный стол под грецким орехом, и смех, и оживление милой хозяйки, и умная беседа видавшего виды хозяина. Вечером в беседке, увитой розами, ставилась на стол холодное, кисленькое, домашнего разлива вино. К нему козий сыр, колбаса, нарезанная толстыми в палец ломтями. Вкус Александра Ивановича. Светлый рогатый месяц высился в небе, Прохладный морской ветерок обдувал щеки, и светлая радость сидела за столом в лице белокурой хозяйки. «Рай — Рай! — говорили гости, и подлинно рай. Мудрено лишь, что они, раз приехав, стремились сюда опять и опять. У Ларичевых дачники жили из года в год, становились своими людьми, как бы членами одной сложной, веселой семьи. Из года в год приезжал старик, академик Красовской, историк древнего мира с худенькой, нервной, нежно озабоченной женой. Он был бел, как лунь, она рыжа, как белка. Они ласково бронились, любя друг друга. Предметом спора были лекарства, которых никто из них принимать не хотел, но непременно велел принимать другому. Он был светом ее жизни, единственным смыслом. Когда он говорил, она глядела ему в рот и кивала маленькой рыжей головкой, напоминая старинную фарфоровую игрушку кивающего китайца такие когда-то ставились на камин. Вера еще помнила одного такого в детстве, в том доме, куда они с матерью ходили стирать. Разговор академика был умен, несколько усложнен старомодными формами вежливости. «Соизвольте выслушать. Прошу извинить. Но, слушая его, Вера как бы воочию видела древний Рим» с его фонтанами, колоннами, струящейся красным окаймленные тоги. Видела неистовых храбрых легионеров, сражавшихся голыми, но с большими щитами. — Понт и Евксинской, — говорил академик, протягивая руку к Синему морю. — Вере нравилось, что они живут на берегу Евксинского понта. Раза два снимала комнату у Ларичевых знаменитая артистка Маргарита Антонна Кунина. Лауреатка народная, веселая, орденоносная, гремевшая по всей стране. На улице за ней бегали мальчишки и кричали торзай меня, торзай фразу из нашумевшего фильма, где она играла престарелую кокетку. Маргарита Антонна была и впрямь немолода. Нисколько этого не скрывала, и на сцене не боялась быть старой. Она и в юности играла старух, но в своей откровенной немолодости была прекрасна. Собственно, красивой она никогда не была, но что-то было в ней мимо красоты, поверх красоты, неотразимое. какая то Продувная веселость, владение своим телом и речью, бурлящий комический дар. Глаза черно-подведенные, пламенно-серые, шапка мятых, плохо завитых, пестро-седых кудрей. Великолепное неряшество в одежде могла надеть разного цвета чулки, и когда ей на это указывали, отвечала «Чистая условность». В середине века вообще так носили великолепное презрение к моде, глубокий вибрирующий голос, почти бас, неровно накрашенный рот, папироска, присохшая к верхней капризной губе, клочки бумаги с нее она срывала ногтем, а вместе чудо. Александр Иванович вообще-то, не терпевший неряшества, В Маргариту Антоновну был просто влюблен. Весь сиял, когда она была рядом. Ради нее надевал не только брюки, пиджак. Усевшись в кресло, они вели долгие утренние беседы. Когда Вера не на рукам входила, Шуничка сухо говорил «Оставь нас».